Глава 13. А спустя три дня, солнечным вечером, они ждали на станции поезда. Стояли в сторонке, все той же кучкой. Гуляйпольцев на станции всегда было много. Кто приходил сюда подзаработать грузчиками или носильщиками, а то и просто так на поезда посмотреть на приезжих и отъезжающих. Так что компания гуляйпольских хлопцев здесь никаких подозрений ни у кого не пробуждала. Выделялся среди них своим богатырским ростом Петро Шаровский. Видимо, на него, как на носильщика, была главная надежда. Пыхтя, окутываясь паром, локомотив втащил на станцию состав, и сразу все, кто был на перроне, разом забегали, лишь Ватага во главе с семинутой осталась на месте. — Який вагон? — спросил Федос. — Вон тот, красивый, — указал Семинюта на синий-желтый вагон класса Микст с неизменными торжественными орлами под окнами и с надписями ⁇ Первая Екатерининская железная дорога ⁇ Такой красавец-вагон был единственным на всей дороге и постоянно находился в пути, либо катился из Бердянска в Вену, либо наоборот, возвращался из Вены в Бердянск, богатеющий с каждым годом Азовский порт. Из сине-желтого вагона неторопливо стали выходить пассажиры. Осторожно! Поддерживаемый проводником, по ступенькам спустился представительный толстяк, с ним супруга, в дорожной шляпке, с собачкой на руках, лихо соскочил с подножки пожилой военный с длинной, не по росту саблей, на боку. Этот, надо думать, прибыл в командировку или на короткую побывку домой. Неуклюже, бочком, осторожно ступая, слез усатенький джентльмен в котелке, Седобородый вальяжный господин с акваяжиком в дорожном плаще с бархатными отворотами, с сигарой во рту, оглядел платформу, ни на ком не задерживая глаз. По виду крупный промышленник, владелец завода или даже нескольких. Его проводник особенно почтительно взял под локоток, и было зачем. Серебром блеснула рублевая монета, переходя из руки в руку. Парни растерянно переглядывались». Антони не было. Вот спустились на перрон дама с горничной, священник, еще две дамы, и все, и больше никого. Остальные, видно, ехали до Бердянска. Может, вагон перепуталый? Чи случилось, шепотом? шепотом спросил Федос у Семенюты? Семенюта не ответил. Он тоже был взволнован, но старался не подавать виду. Промышленник между тем направился к багажному вагону, откуда поездные носильщики в форменных фартуках с бляхами на груди уже выносили несколько тяжелых заграничной работы заводских ящиков с крупными надписями по-немецки и по-русски обращаться с осторожностью мануфактурное производство завода в Зингер. Вокзальный жандарм в кепе на французский манер, украшенном отливающим на закатном солнце орлом, бросил взгляд на господина, на ящики и проследовал мимо. А господин с сигарой, как будто только сейчас заметил компанию подростков. — Эй, а гальцы басовито крикнул Кто хочет заработать? — Я поторгуюсь, — предложил Федос. — А вы подождите, пока там под тополями. — Эх! — раздосадованно сбил карту с набок. — Семенюта. Ладно, иди. Федос тут же оказался возле господина. — Ящички педнесты? — спросил он, примиряясь к грузу. — Три, пять, шесть ящиков. Три с У вас, однако, и цены. Чаще и дешево. Три рубля, надо же. Ну-ну, дядя, попридержи коня, — уже начал сердиться Федос. Грабитель, капиталист, господин рассмеялся, приблизился к пареньку и негромко, но уже знакомым голосом приказал зови хлопца Федос, да побыстрее. Федос даже рот открыл от изумления, но постарался скрыть радость, коротко, в два пальца свистнул, Дурного чешо, — рассердился Семенюта и не тронулся с места. «Так тоже же Антони?» — толкнул его в бок, сообразительный шмерко. Багаж приехал. Хлопцы, как муравьи, облепили ящики, весело потащили их за полисадник к пристанционной площади. Рослые шаровски и несли снесли каждый по ящику. Тощенький Тимош Лошкевич еле ковылял с аквояжиком, который тоже, видать, был нелегок. Семенют ушел сзади, покрикивая на хлопцев, как артельщик. На площади их ждали две телеги. Свалив груз в кузова, они уселись сами, и лишь вдали от станции господин наконец избавился от бороды, усов, сбил пудру с посеребленных сединой волос и стал Вальдемаром Антоне. Обнялся с Семенютой, с Федосом, приветливо махнул рукой остальным. — Ну, рассказывайте, что у нас тут творится? — Махно арестован, — сообщил главную новость Семенюта. Допрашивает крепко. Молчит. Тень пробежала по лицу Антоне. В Александровске? Там мастера. Еще засветло, они добрались до хутора Тернового, состоявшего из одной единственной крытой соломы хаты, клуни и обнесенного лозовым плетнем гусятника. Здесь хозяйничал, как в отдельном государстве, селянин Трахимбойко. Ящики занесли в клуню, Федос — нетерпеливо сбил крышку с одного из них. «Только осторожно», — предупредил Антони. Под слоем промасленной бумаги и картона оказались черные, похожие на консервные банки, цилиндры с длинными деревянными ручками. «Бомбы», — пояснил Антони, — «новейшие, германское изобретение, капсюльные». Он открыл саквояж, извлек оттуда одну из деревянных коробок с изображением сигары, где, как оказалось, лежали редком каждый в своем гнездышке, поблескивающей медной желтизной запалы. Без этих штучек бомба не взорвется. Винчиваешь в бомбу, дергаешь за шнурок и кидаешь куда надо. Через четыре секунды финдонг вернул немецкое слово Вальдемар. Фидос, взяв гранату за длинную деревянную рукоять, взвесил ее на руке. «Таку заразу я шагов на сто кину», — сказал он. Пооткрывали и другие ящики. Там было иное оружие, все в смазке, карабины Манлихер, пистолеты Манлихер, перечислял Вальдемар. «И как это все удалось достать?» восторгался Семенюта. Антони улыбался. Он любил такие моменты, когда оказывался в центре внимания. По правде говоря, там за кордоном даже рады заработать на нашей революции. Провести сложно, а достать не очень. «Давайте очищать смазку». — В дороге я раз десять смазывал. — Не побоялась открывать ящики, — изумился Шаровский. — В переносном смысле. Австрийскую пограничную стражу смазывал, потом российскую, таможню одну, таможню другую, кондукторов, грузчиков, даже шпика одного. Уж очень он интересовался, что в ящиках. — Правда, того я по-другому смазал, турнул с поезда. Вальдемару ответили дружным смехом. — Трухим! Приоткрыв дверь к Луне, позвал Семенюта. «Давай какие-нибудь тряпки!» И в радостном волнении потер руки. «Добро! Вот это добро! Теперь раздать бы его в надежные руки!» «Так в чем же дело?» — спросил Антони. «Ну, не тут же будем раздавать. Перевезем в Туркменовку. Хутор большой, и народ там дружный. Сагитированный, злой земли хотят. В случай, чего не выдадут. И трохи им пускай живет спокойно. Будет у нас, как это как конспиративная квартира. Скрипели вазы, когда в сумерках они подъезжали к хутору туркменов Туркменовка, лошади, почуяв жилье, заржали, подняли лай собаки. В сарае при свете летучей мыши Семенюта и Фидос стали раздавать оружие селянам. — Нам в Межириче хоть штук десять ружов надо, — попросил Сиваус и селянин. — Ищи, чугось. — Может, револьверт? — Хватит и шести карабинов. Отрезался и минута, другим не достанется. — Так мы только для ученых, которые солдатчину прошли, — не унимался севаусы. Его оттеснил малорослый с задубевшим лицом пахарь. — Нам в Светодуховку спиток гвинтовок. У нас пан злющий, его просто так не выкуришь Выкуривать земляк не годится, — возразил тощий мужичок в очках. — В России, говорят, жгуть усадьбы то по глупости нам так не надо. Скот, анбары, машинерия всякая, ну, там, лобогрейки, к примеру, веелки, сгинет в огне добро. А оно ж нам потом после панов сгодится. Согласный, — вступил в разговор еще один крестьянин. У него из-за плеча выглядывали стволы трех только что полученных карабинов. — Все полыть не будем, но одну другу усадьбу надо, чтоб, значит, сапаны напужалась, И разбеглись, как тараканы. Одну другу, ця, конечно. Руки тянулись к тускло поблескивающему смертоносному металлу. Заскорузлые, кривые, как лишние пальцы с черными ногтями, принимали оружие, звякали затворы, проверяли на исправность. — Имени запиши одну, — попросил Хуторянин. — Я из жаровки. Запиши, — передразнил его Семенюты. — Тебе тут что, бухгалтерия? Тут все тайком, без бумаг. Ну, если без бумаг, тоди давай две. Сын за армию тот приди. Возле клуни Федос остановил какого-то селянина, который держал в охапке несколько гранат. Стой! Ты хоть знаешь, як тю бомбу кидать? Да Та чего там, пояснили, так вытянуть, за мотузочку смыкнуть и кидай. Девись. — А то шплинтек кинешь, а бомбочку в руках оставишь. «Я грамотный, слесарю при молотилках!» Скрипя, отъезжали вазы, скрывались в предрассветной темени. Тиха украинская ночь. В Гуляйполе Андрей Семенютов с хлопцами вернулся уже утром. Сразу же отправились к Антоне, который уехал домой еще из Тернового. Не хотел светиться. «Ну, как все получилось?» — спросил Вальдемар. «Основное роздали в Туркменовке и еще в пяти селах», — доложил Андрей и в двух ударах Немного себя оставили, а то все раздали. — Известно, селяне всякое дармовое добро под себя тянут. — А вот поднимутся ли? — спросил Антони. — Поднимутся. Народ распаленный, как кугли в самоваре. Не сегодня-завтра заполыхает. Осторожный стук заставил их встревожиться. Вынув из кармана револьвер, семенюта подошел к двери. — Кто? — Я, Омельян. — Махно, Омельян. Андрей... Открыл дверь. Старший брат Нестора, поправляя сползающую на глаз повязку, протиснулся в горницу. Семенюта тут же задвинул дверной засов. Рожа, кажуть, роздалы, стоя у самой двери, не решаясь пройти дальше, упрекнул Семенюту Амельян. «Братка в тюрьме, так про меня сразу ж и позабулы. А я, я хоть и за одним глазом, а солдат, в целью лучше, я к друге с двума». Семенюта усмехнулся, не позабула мы тебя, нет. А только ты, Омельян, считай, отвоевался. Да и женка у тебя, говорят, на сносях, так что ты уж лучше ж землю паши. Ага, землю. Три десятына с четвертью. разница земля. А третье дитё родиться, чем кормить? А за третьим дитём может и четверть, и пяти появляться. У меня хоть глаза и нема, а все остальное на месте. Та ночью, по правде говоря, глаза не особенно и нужны. — Все, Амельян, ты у нас женатый. Мы тебя на развод назначаем, я к племенного бугая. А мы молодые холосты, Эх, семянюта отплясал несколько коленцев, наигранно веселясь. — Ты повоевал. Теперь и нам малость войны оставь. Все, все, Амельян, до дому. И он вытолкал Амельяна за дверь. — Ничего, братка, из тюрьмы выйди. — Я у вас два ружа реквизирую, — пригрозил Амельян уже из-за двери. На лице... Се минуты все еще играла улыбка. Антони был серьезен. Говоришь и заполыхает, выждав, когда стихнув шаги Амельяна, Вальдемар вернулся к прерванному разговору. Сам видишь, революция пришла, а это стихия. Ты верно выбрав, где ударить? Тут запорожцы, народ вольный, отчаянно душный, власти не прознает. От дедов пошло, от прадедов. Сколько раз тут уже полыхало, полыхнет и еще. «Да, да», — сказал Антони, погруженный в свои мысли. «А Нестора надо вызволять». «Думали, Вальдемар. Есть такое предложение. Свидетелей поубивать и пристава? Только не знаем, чем все это может обернуться. Кто говорит, нема свидетелей, не будет и суда, а кто наоборот, поскорее засудят Те, кто говорит, что наоборот правы. Есть протоколы допросов». Этого им достаточно, если погибнут свидетели. Ну, а если живые, еще ж хуже. Дело-то было ночью. Свидетели могут и засомневаться, — размышлял Антони, нащупывая ту единственную нить, благодаря которой можно было вызволить Нестора. Ну, попробуй разберись, в сумерках Нестор бежал или кто-то другой. Может, он, а вроде и не он. — Гениальная у тебя голова, Вальдемар, — восхитился Семенюта. «Ну, а скажи тогда, что сделать, чтобы они на следствие засомневались?» «Ну, есть разные способы. Просто хорошо поговорить, воззвать к совести или напугать. На крайний случай подкупить». «А с приставом, Як?» «Пристава не подкупишь. Карачан нам на суде действительно не очень нужен», — твердо сказал Антони. «Без Карачана у его протоколов совсем другая цена. Важно, чтобы свидетели засомневались». «От», — радостно подытожил разговор Семенюта, — «я хлопцем так и говорил, дождемся Вальдемара, он подскажет».